Глава 10 Если знать, где искать, можно было заметить следы насилия, но смотреть нужно было тщательно. Паркер обнаружил линию пулевых отверстий в стене из вулканической породы, сбоку от лавовой трубки, которая использовалась как ангар для строительной техники. Петрова сунула палец в одно из них. «Небольшой калибр», — подумала она, но патроны глубоко проникли в толщу скалы, значит, стреляли из винтовки, а не из пистолета. «Может, из охотничьего ружья?» «Плут», — позвала она, — «есть ли реестр оружия этого поселения?» Вести учет всего огнестрельного оружия в колониях было стандартной практикой. «Да, он появился до того, как они отключили связь, так что не был стёрт. Тебе нужно все или что-то конкретное?» «Длинноствольное оружие, которое стреляет патронами калибра 6,8 мм», — сказала она. «Есть одна запись, которая соответствует запросу. Зарегистрировано как оружие на случай чрезвычайной ситуации хранится в центральном административном здании». Петрова кивнула. Смысл в этом был. На Рае-1 не водились крупные животные. Судя по тому, что ей показали во время инструктажа, местные виды не превышали размером паука. Тем не менее, осваиваемые планеты могут таить множество сюрпризов. Колонисты должны быть готовы к тому, что в один прекрасный день в город забредет что-то вроде медведя. Будучи офицером службы надзора, Петрова знала, что винтовка может служить и второстепенной цели — охране правопорядка. Если кто-то начнет вести себя агрессивно, винтовка остановит его на расстоянии. — А как насчет пистолетов, личного оружия? — Два. Оба в одном шкафчике в административном здании, — ответил Плут. В том же здании в 3D-принтере сохранен шаблон, по которому их можно сделать сколько угодно. Признаки стрельбы Петрова увидела на планете впервые. Она догадалась, что при нападении на колонию не было времени напечатать оружие. Она стиснула зубы. В голове уже складывалась версия произошедшего. Надо притормозить, пока не появится больше доказательств. Она заставила себя думать о другом. «Какие машины хранили в этом ангаре?» спросила она. «Отличный вопрос», — кивнул Паркер. «Иди посмотри». Голограмма стояла посреди большого автономного трактора, по пояс. Ноги скрывались в брюхе машины. Должно быть, что-то промелькнуло у Петровой на лице, потому что он растянул губы в извиняющейся улыбке и вышел на бетонный пол, чтобы его ноги снова оказались в поле зрения. «Видишь?» — он указал на что-то внутри двигателя. Это выглядело как пара перерезанных проводов, перерезанных аккуратно, острым инструментом. Она бросила на Паркера вопросительный взгляд. «Я пилот, а не механик-тракторист. Но даже я могу понять, что кто-то вынул привод управления из двигателя. Может, его хотели починить? Нет. Обычно так не делают. Без него машина бесполезна. Проще напечатать новый трактор, чем починить привод». Петрова нахмурилась и огляделась. Техники вокруг было очень много. Экскаваторы, мобильные краны, гигантские комбайны, машины для строительства и сельского хозяйства. Некоторыми из них явно пользовались. Одну из косилок покрывал толстый слой гниющей травы, как будто ее использовали незадолго до бойни, а затем поставили в ангар, не отмыв. «Бойня». Петрова снова начала прорабатывать версию. «Бойня» — эмоционально насыщенное слово. В полицейском отчете оно будет выглядеть не лучшим образом. Ей нужен термин поудачнее. Даже если слово бой не подходит по всем параметрам. Да и угадаю, сказала Петрова. Каждая машина, кивнул Паркер, все повреждены. И также аккуратно. Саботаж. Еще одно яркое слово. Похоже, они не хотели, чтобы кто-то ушел, предположил Паркер. Не будем забегать вперед. Ребята, позвал Плут, вы должны это увидеть. Петрова поспешно вышла из ангара и пересекла улицу. Плут стоял перед чем-то вроде конференц-зала или театра, какого-то места для мероприятий. Это было большое здание без окон, с массивными дверями, рассчитанными на целую толпу. Оно выглядело заброшенным, как и все остальные дома в городе. Петрова оглянулась и увидела, что пулевые отверстия в стене ангара находятся прямо напротив двери зала. Конечно, делать выводы было рано, но она предположила, что стрелявший, кто бы он ни был, стоял в дверном проеме. «Смотрите!» — Плут толкнул створки. В отличие от люков жилых модулей, которые открывались нажатием на кнопку панели управления, у этих дверей были простые нажимные планки, кажется, даже без запорного механизма. Но когда Плут надавил на них, они подвинулись на пару сантиметров. И все. «Что-то заклинило механизм?» — спросил Паркер. «Хотите, чтобы я открыл его? Это может быть довольно шумно». Петрова кивнула. Робот навалился на двери, гораздо сильнее, чем мог бы человек. Что-то большое и тяжелое внутри грохнулось на пол, очень громко. Петрова оглядела улицы, словно ожидая нападения привлеченных суматохой монстров. «Монстров» — определенно неподходящее слово для отчета. Даже если это именно то слово, что всплыло, когда она подумала о Юсиде, когда перед ее глазами возникла картинка, как Йосида вцепился в Чжана, вонзая сломанные зубы ему в ногу. Она вздрогнула. «Ты в порядке?» — обратился к ней Паркер. «В порядке. Давайте осмотримся». Втроем они зашли внутрь. Петровой пришлось перелезть через груду сломанных стульев и пару опрокинутых столов. Должно быть, эта мебель упала, когда плут открывал двери. «Кто-то тут забаррикадировался», — Петрова сделала шаг вперед и крикнула. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Ответа не было. Здание не было, похоже, ни на уже виденные ими дома, ни даже на ангар. Это было не просто опустевшее место. Здесь что-то произошло. Что-то плохое она чувствовала. Петрова начала было снова ругать себя за непрофессиональные мысли, а потом услышала хруст под ногой. Она посмотрела вниз и увидела, что ковер покрыт засохшей кровью.